Глава 21. Полковой комиссар Александр Гейнсбург. Июль 1919 года. И вот приходит этот бывший поручик на кухню, а повар ему и говорит, «Не серчай, товарищ, нач команды. Обед у нас по расписанию, и уж два часа как закончился. Могу вот разве что одна котла при гарке отодрать». А поручик ему, «Да это тебя самого надо отодрать, как сидорову козу». Повар отвечает, стесть тебе не прежний режим. Жрать приходи вовремя, и на товарищей не залупайся». Солдаты гоготали, и Саша засмеялась вместе с ними. При смехе она немного запрокидывала голову, так чтобы они видели ее шею. Саша провела в УГП уже 20 дней. Первую неделю она не могла подняться с постели. В это время за ней ухаживала медсестра. Настоящая, ненадушенная и неразговорчивая. Сейчас подвижность мышц восстановилась, лицо стало почти прежним, только шрам под губой остался. Саша всегда была крепкой и быстро поправилась. Кормили здесь от души, гораздо лучше, чем в 51-м. Каждый день приносили молоко и творог, лечащий врач настаивал, что в ее состоянии это необходимо. На второй день ей передали пахнущую духами записку. Почерк у Веры был изящный, как и все в ней. «Саша, наша небольшая беседа не причинила вам ни малейшего вреда, и я бы хотела, чтобы так это оставалось и впредь». Здесь никто не желает вам зла. Война скоро закончится, нам с вами нет нужды враждовать. Надеюсь, однажды вы тоже поймете это. Я стану ждать столько, сколько потребуется. Одежду и книги я вам подобрала на свой вкус. Если вам нужно что-то другое, пишите мне, я все устрою. Вера. Одежду ей принесли такую, какой у нее не было никогда прежде: тонкое белье, туфли на небольшом каблуке и платье, сшитое по ее мерке. Простого кроя строгое темно-серое платье удивительно шло ей. Чулки из мягкой и нежной ткани. то шелк? Сколько же они должны стоить? Саша ловила себя на том, что в этой одежде ведет себя иначе, не размахивает руками при ходьбе, не садится, закинув ногу на ногу, машинально выпрямляет спину, будто бы знание, что она теперь выглядит женственно, против воли заставило ее в самом деле стать женственнее. Она бы предпочла привычную солдатскую форму, в крайнем случае тюремное платье, неудобное и грубое, оно было все же более сообразно действительному положению вещей. Но никаких записок с просьбами Саша писать не стала. Зато выбранные Верой книги пришлись ей по душе. Несколько переводных приключенческих романов, «Воскресенье» Толстого, но главное — университетский учебник по философии, издание другое, но тот самый курс, который она не успела дослушать три года назад. Ей даже приносили папиросы, не те дешевые, пропавшие керосином, что курили в 51-м, а первый сорт с фильтром. Спичек, разумеется, не выдали, но огня всегда можно было попросить у караульного. И все же Саша ни на минуту не забывала, что живет в тюрьме. Здесь были и другие узники. Саша видела пару раз, как их вели под конвоем. Среди них были как мужчины в форме РККА, так и гражданские, глаз они не поднимали. Встретить кого-то из товарищей по несчастью во дворе не удалось. Похоже, привилегию видеть небо предоставили только ей. Решетка на окне была крепкой, забор — высоким, двор полон охраны. Но слабое место любой тюрьмы, как и вообще любой системы, — люди. Поэтому теперь Саша уже битый час сидела, болтая ногами на поленнице, и из десяток свободных от караула солдат толпились вокруг нее. «Комиссар!» Чекист, эти слова звучали страшно, и все же скука гарнизонной жизни оказалась страшнее. Солдаты не смогли устоять перед соблазном поболтать с женщиной, которая охотно смеялась их незамысловатым шуткам и сама развлекала их историями из армейской жизни. Караульный Саши стоял рядом с поленницей и хохотал громче всех. — Отставить! Смирно! — раздался резкий, как удар бича, окрик. Смех мигом оборвался. К поленнице подошел прапорщик, тот самый, под командованием которого Сашу избили. «Всем по пять плетей!» — сказал прапорщик солдатам. «Кто отвечает за охрану?» «Я, ваше благородие!» Караульный вытянулся во фронт, лицо его прокинулось. «Пятнадцать плетей после окончания караула!» — сказал прапорщик. «А вы что встали, как стадо баранов? Свободны!» Солдаты понуро разошлись. «Разрешите обратиться, ваше благородие!» — выкрикнул караульный. «Разрешаю. Ей, этой женщине, позволено находиться во дворе столько, сколько она захочет. Приказ господину полковника Щербатова за ворота велено было не выпускать. Так где поленница, а где ворота?» «Раз таков приказ господина полковника, — сказал прапорщик, — так вот она пусть хоть не вылезает с этого поганого двора, пусть хоть околеет здесь. А тебе, господин полковник, приказывал слушать жидовскую ведьму и другим позволять?» Знаешь, сколько хороших русских парней сгинули, потому что, развесив уши, слушали таких, как она. Но что молчишь теперь? Язык проглотил. Пять плетей дополнительно, за пререкательство с начальством. Караульный краснело бледнел попеременно. Вам не кажется, прапорщик, что вы злоупотребляете служебным положением, требуя ответа на риторические вопросы? спросила Саша. учи меня еще командовать, тварь! процедил сквозь зубы прапорщик. «Думаешь, раз из интеллигентов, то можешь смотреть на меня, как на грязь? Ты не у себя в Красной Армии. Я в университетах штаны не просиживал. Меня жизнь всему научила». «Я тоже из простых», — сказала Саша, распознав зарубленными фразами крестьянский выговор. «Отец мой был сапожником. Меня тоже жизнь всему научила, как вас, как этих солдат». Прапорщику явно хотелось отправить Сашу назад в ее камеру, но, очевидно, выслужившийся из рядовых офицер хорошо знал один из главных армейских принципов. «Никогда не отдавай приказа, если нет уверенности, что он будет исполнен». «Ты меня с собой не равняй», — сказал прапорщик. «Знаешь, как я эти погоны получил?» «Как же?» «Верный службе Отечеству, вот как!» когда в шестнадцатом году под клипой убили нашего командира, я его тело под двусторонним огнем вынес с поля боя, чтоб похоронили его с воинскими почестями». «А командиру не все равно было, как его похоронят?» — спросила Саша. «Холи ты могла понять, что такое честь и долг, ты бы таких вопросов не задавала. Впрочем, ты бы тогда и не была комиссаром. Бывшим теперь ты уж комиссаром. Кровью своей я заслужил эти погоны и право свое называться человеком вместе с ними. А эти... Прапорщик кивнул в сторону, куда ушли солдаты. «Пока еще нет. Я же их и порой-то приказал для их же блага, чтоб помнили свое место. если хотят стать людьми, пусть докажут, что стоят того». «Но разве люди?» — спросила Саша. «Не заслуживают человеческого отношения просто потому, что они люди». А, «Это ваше социалистическое славоблудие. Я-то смекнул, зачем ты тут любезничала с солдатами. Не потому, что мочи нет, до чего выйдешь в них людей». Да я надеялась задурить кому-то из них голову, чтобы тебе помогли бежать отсюда. Эх, жаль, что я тебя не добил там во дворе. Хоть мне и выговор вышел бы, но оно бы того стоило». Саша постаралась скрыть разочарование. Прапорщик верно угадал ее намерение. Как только она смогла встать на ноги, сразу смотрела двор и поняла, что самой ей отсюда не выбраться. И уж отметила среди солдат тех, кто слушал ее несколько мечтательно. История о Красной Армии, где все едят из одного котла, где никого не порют, где братья плечом к плечу сражаются за свою и всех свободу, за общее дело народа. «Но ничего бы тебе не вышло, комиссар», — продолжил прапорщик. «Охраняется не только двор, там и дальше кордоны есть». «Не ушла бы ты. И те, кого бы ты охмурила своими роскознями, их бы просто пристрелили. Свои же братья по оружию. Из-за тебя. Сгубила бы их не за грош. Так кто из нас, капитан прищурился, действительно заботится о них? Ты со своими сказками? Или я со своими плетьми?» Тут ей возразить было нечего. Хотя, конечно, это для поручек они были своими солдатами, а для нее то вражескими, подлежащими истреблению. Но говорить этого сейчас не стоило. «При новом порядке», — продолжал довольный собой поручик, — «каждому отведено его место. Место скота в стойле для скота. Но если животное захочет стать человеком, ему придется много работать, соблюдать правила, становиться лучше других. Так только можно выйти в люди, заслужив это. А вы? Вы каждой скотине говорите «ты уже хорош как есть, у тебя уже есть права, ты уже человек». Врете, конечно, чтобы использовать скотину в своих целях. В результате скот так и остаётся скотом. А мы говорим правду. И мы даем шанс. Я свое право на эти погоны заслужил». Насчет погон не знаю», — ответила Саша. «Это так важно, погоны, чтобы ради них отрекаться от своих братьев-трудящихся. Знаю вон рядового из крестьян, который дослужился в императорской армии до штабс-капитана, а теперь в Красной армии командует полком. Погоны не носят правды». На секунду Саша показалось, что поручик сейчас не сдержится и ударит ее, как тогда во дворе контрразведки. Но нет. Приказ старшего по званию был для него нерушим. У него больше не было власти над пленным комиссаром. «Ваш новый порядок», — продолжала Саша, еще поскуднее порядка старого. Сотни тысяч простых, как ты и я, трудящихся по всему миру, поднимаются на бой за право быть людьми без всяких условий, без плетей, без необходимости прыгать выше головы за жалкие подачки». И ты мог бы быть одним из нас. Стоять в этом бою, плечом к плечу со своими братьями и сестрами, Быть вместе со своим классом, а не унижаться перед господами в надежде стать одним из них. Но ты предпочел погоны, офицерский паёк и возможность пороть тех, кто не сумел выслужиться, как ты. Надеюсь, это того стоило. Саша слезла с поленницы и пошла в камеру, откуда теперь ей уже и не имело особого смысла выходить, но не отказала себе в удовольствии на полпути обернуться и сказать так, чтобы и услышали все находящиеся во дворе. «Надеюсь, прапорщик, сам себе ты тоже назначишь плетей, ведь ты тоже разговаривал с комиссаром». «Приглашаете?» — переспросила Саша. «Да-да», — нетерпеливо ответила Вера. «Это значит, вы можете отказаться». «Хотите, оставайтесь здесь, в четырех стенах, если предпочитаете не знать ничего о том, с чем так упорно сражаетесь». «Я предпочитаю знать», — ответила Саша, застёгивая ремешок туфли. «Я еду с вами. А куда?» «Инспектировать приют для девочек. Вы, разумеется, будете под охраной. Это опытные люди из бывшей жандармерии. Если вам непременно нужно выкинуть какую-нибудь глупость, чтобы продемонстрировать характер, я прошу вас, хотя бы не при детях». Не то чтобы военным сиротам не доводилось видеть, как человека скручивают или даже стреляют в него, но мы приложили много усилий к тому, чтобы они отвыкли от такого рода зрелищ. Двое охранников ждали за дверью. Саша бегло оценила, как они двигаются и куда смотрят, и поняла, это и в самом деле профессионалы. Одного она могла попытаться отвлечь, заболтать, заморочить ему голову. С двумя сразу этот номер не пройдет. Заведенная машина ждала во дворе. Лизи. «Более новая, чем та, что была когда-то у них в 51-м». «Разве детскими приютами занимается ОГП?» «Спросила Саша». «У вас же есть Министерство государственного презрения». «ОГП занимается контролем», — рассеянно ответила Вера. Она достала из портфеля какие-то бумаги и просматривала их, быстро делая пометки химическим карандашом. «Вы, должно быть, представляете себе, как важно все контролировать, особенно в этой сфере. Соблазн нажиться на безответных сиротах велик, когда мы освободили город». Здесь было всего два приюта, оба в ужасающем состоянии. Тиф, антисанитария, повальное воровство, принуждение детей к проституции. Теперь действуют шесть приютов, и каждый из них я лично время от времени вот так внезапно инспектирую. Сейчас увидите. Сегодня Вера носила длинную прямую юбку и твидовый жакет на английский манер. Маленькая шляпка, узкие ботильоны, тонкие кожаные перчатки. Никаких украшений, кроме шпилек с перламутровыми головками в высокой прическе. Духи и другие. Так пахнут полевые цветы ранним утром. Машина остановилась у двухэтажного здания. Первый этаж был сложен из кирпича, второй – деревянный, с резными окнами. Инспекцию никто не встречал. Вера уверенно прошла по узкому коридору через пустую столовую прямиком на кухню. Саша едва поспевала за ней. Туфли на каблуке были ей непривычны. Один из охранников встал между Сашей и стойкой с ножами, другой остался у нее за спиной. К внезапным проверкам здесь, видимо, привыкли. Произнося приветствие, повариха налила две миски щей и стоящие на плите огромной кастрюли. Саша догадалась, что ее тоже принимают за инспектора. Не зная толком, зачем это делает, попробовала предложенную еду. Суп как суп. Мелко порезанные овощи, несколько капель жира, явно растительного. Среда сегодня, потому щи пустые, пояснила повариха. А вот на завтра два цыпленка уже закуплены. Вера потребовала предъявить их, осмотрела все запасы, сверяясь с накладной. Подошла бледная директриса и чуть задыхаясь принялась отчитываться о состоянии дел в приюте. Вера остановила ее. Не нужно, я все осмотрю сама, как обычно. Они обошли все комнаты, кроме классных, где шли занятия. Вера не побрезговала даже осмотром отхожего места. Особое внимание было уделено кладовой. Новые полотенца Вера потребовала пересчитать прямо при ней. Дюжины не хватило, директриса послала за ними в прачечную. Только когда их принесли, мокрые после стирки, но целые, в лицо директрисы вернулась краска. Обстановка была скромная, мебель не новая, но везде чрезвычайно чисто. «Казарменный порядок», — сказала бы Саша, но, увы, во вверенном ей 51-м полку, даже когда удавалось выбить для постоя казарму, такого порядка отродясь не водилось. Двери классных комнат были открыты. В одном из классов дети пели молитву, в другом по очереди читали по слогам букварь. Угловая, самая светлая комната оказалась мастерской. Сюда Вера решила зайти. Девочки при ее появлении поднялись со своих мест. Они шили за длинными столами. На руках машинок не было. Воспитанницы все аккуратно причесаны, платья и фартуки одинаковые, самого простого кроя, но опрятные. Саша всмотрелась в детские лица, но страха не увидела. Боялись у ГП здесь взрослые. «Вот в этом углу, слишком темно. Нужно повесить еще одну лампу. Я проверю в следующий раз», — сказала Вера директрисе, потом обернулась к Саше. «Старшие работают по четыре часа в день, младшие по два. Это старшие. Мы можем с кем-то из них поговорить. Выбирайте любую». Саша указала на некрасивую девочку лет двенадцати. Вера ласково улыбнулась ей, взяла за руку и вывела в пустую пока столовую. Директрису Вера жестом отпустила. Охрана Саши, разумеется, последовала за ними. Вера подробно расспросила девочку о том, чем ее вчера кормили, когда меняли постельное и насильное белье, чему учили на уроке, кого в классе за что наказывали. За шалости и нерадивость в работе здесь оставляли без ужина. Секли розгами за серьезные проступки, воровство, драки, хамство воспитателям. «Видите», — сказала Вера Саша. Они знают по каким правилам им надлежит жить и каковы последствия неподобающего поведения. Девочка волновалась, руки ее безостановочно теребили края передника, и все же страха в ее поведении не просматривалось. Внимание красивой, ласковой, важной дамы явно было приятно ей. Отвечала на вопросы она охотно и развернута. Один мой добрый знакомый говорил об этом так, ответила Саша. Страх не научит детей отличать добро от зла. Кто боится боли? «Тот всегда поддастся злу». «Ваш знакомый едва ли имел опыт работы с детьми, да и вообще с людьми и их поведением», — ответила Вера. «Кто это сказал?» «Основатель ВЧК, Феликс Эдмундович Дзержинский», — ответила Саша. «Тогда предполагалось, что мы быстро закончим с врагами революции и станем работать с беспризорниками». «Что же, какими были бы плоды работы великих гуманистов из ЧК, мы теперь так и не узнаем», — Пожалуй, плечами Вера. Это, между прочим, дети простонародья. У некоторых из них отцы служили в Красной Армии. Мы не мстим детям, не делим их на своих и вражеских. Но ведь сироты из дворянских и офицерских семей живут отдельно. Разумеется, для них есть другие интернаты с гимназической программой, потому что они подготовлены к ней, Саша. А эти дети… Вы бы видели, в каком состоянии многие из них поступали к нам. Младшие не все умели не то что читать, а разговаривать, либо изъяснялись наполовину при помощи бранных слов. Мы проделали огромную работу, чтобы вернуть им человеческий облик. Хотите задать какой-то вопрос этой девочке? «Скажи», — Саша посмотрела ребенку в лицо, — «о чем ты мечтаешь? Кем хочешь стать в будущем?» Девочка только что такая разговорчивая, растерянно приоткрыла рот. Взгляд ее заметался по комнате, губы задрожали, кончик носа покраснел. Вера глянула на Сашу укоризненно. «На такие вопросы их отвечать не учат!» И обратилась к ребёнку. «Тише, тише, не надо плакать. Ты не виновата ни в чем. Ты молодец, я очень довольна тобой. Иди к своим подругам. Скажи им, я пришлю вам всем леденцов к ужину». «Вы так и планируете? Ездить по приютам и лично пересчитывать полотенца?» Спросила Саша, когда девочка вышла. «Разумеется, нет. Я налаживаю работу службы, которая будет заниматься этим систематически». «Вы ведь знаете, малые добрые дела — это прекрасно. Но мы не имеем права на этом останавливаться. Мы обязаны превращать их в массовые практики. Для чего я все это показываю вам? Когда вам говорят о работе на новый порядок, что вы представляете себе? Расстрельные подвалы и пыточные застенки — это все необходимо на данном историческом этапе, как мне необходимо было вас допросить в нашу первую встречу? Об этом не беспокойтесь». Саша улыбнулась. «С моим послужным списком строить из себя оскорбленную невинность было бы глупо». «Вы понимаете, что главная и настоящая работа, она здесь, в таких домах, как этот. Их пока десятки, а нужны сотни и тысячи. Это будущее». Саша сплела пальцы в замок. По своему опыту вербовки она помнила, что моральное давление действует порой там, где бессильно оказываются угрозы и посулы. Но что этот метод применят к ней, не ожидала. Чего угодно ожидала, но не этого. Вынужденное бездействие последних недель подтачивало ее волю вернее, чем пытки и дурман. «Какое будущее ждет этих детей после выпуска?» — спросила Саша. «По результатам экзамена лучший ученик из каждого класса переводится в гимназию. Мальчики впоследствии смогут претендовать на университетскую стипендию. Девочки смогут попасть на высшие женские курсы, когда их работа будет восстановлена. Лучшим открыто любое будущее. Среди оставшихся, тех, кто не имеет нареканий по поведению и послушанию, устраивают прислугой в приличные дома. У меня самой служат две такие девушки. Для остальных резервируются рабочие места на заводах и фабриках. На улице не остается никто. Выходит, у всех, кроме лучшего ученика, нет никакого выбора. Хотела бы я, чтобы у них был выбор, — ответила Вера, устало потирая виски. В некоторых пределах, разумеется, но чтобы было больше выбора, больше возможностей, «Больше будущего. Чтобы у каждого из них был ответ на вопрос, который вы задали этой девочке. Свой, настоящий ответ, а не заученный. Но организация этих процессов — огромная работа, заниматься которой некому, Саша. И решительно некому». Проснулась Саша от выстрелов, доносящихся с улицы. Какой-то миг надеялась, что эта красная армия штурмует Рязань. Но Саша видела карты и слишком хорошо знала, что такое невозможно. Да и выстрелы. Это был не бой. Это был салют. Москва, Москва! Донесся нестройный хор голосов откуда-то из-за забора. Еще несколько секунд Саша пыталась себя убедить, что это какой-то спектакль, разыгранный, чтобы доломать ее. Глупая, смешная надежда. Крики нарастают. Вот уже не надо вслушиваться, чтобы разобрать их. Вот уже даже плотно прижатые к ушам ладони не могут их приглушить. Плакать нельзя. Следы слез увидят. Ударить кулаком в стену нельзя. Удар услышат. Москва потеряна. Гражданская война в России проиграна. Как-то там 51-й. Прибыл ли уже в полк новый комиссар? Говорит ли он сейчас, что продолжать сражаться надо, несмотря ни на что? Саша не может сама быть там и сказать это своим ребятам. Но она может продолжать сражаться здесь, несмотря ни на что. Она сделает то, что должна сделать. Мысль о том, что их с Чербатовым встреча теперь неизбежна, удержала ее на плаву. Она ведь знает, что он носит Браунинг в кармане Френча.